черта. Мы все здесь из-за него. Он сделал это с нами. Вдалеке раздаются и стихают дрожащие крики. «Погибель может победить», — продолжает Ферус, «Но не он. Мы хотим, чтобы он страдал». Первопотерянный останавливается и разворачивается к крылатому брату. Его лицо скрыто в тенях и за завесой кружащейся пыли. «Ты не можешь победить, брат». Но можешь погибнуть, сражаясь и перерезать ублюдку глотку. За нас. Мы знаем, что если кто и способен на такое, то только ты. Всегда знали. Ты и ярчайший из нас. Лучший. Булькающие крики набирают силу, будто в подтверждение сказанного. Убей его ради нас, брат. Ради нас и за все те кошмарные вещи, которые он сотворил. Тебе нечего терять. Уже нечего. Ангрон позаботился. «Отомсти за нас!» «Я...» Начинает с Ангвиний. Крики на мгновение оглушают его. Они так сильны, что палуба под ногами дрожит, и в воздух поднимаются новые хлопья пыли. «Они разочарованы», – замечает Ферус. «Как и я». «Почему?» – спрашивает Ангел. «Ты медлишь». Гаргон злобно скалится. тянешь время. «Неправда», — отвечает сангвини. «Ты говорил, он будет ждать здесь». «Должен ждать», — рычит примарх десятого. «И будет, если ты так поживаешь. Но ты не хочешь встречи. Говоришь, что готов, но это не так. Совсем не готов. В глубине души. Ошибаешься. Встреча с гором — единственное, чего я. Тогда встреться». Ревет Фервус Манус. От ярости примарха мерцающий некрадерми пузырится и покрывается испариной. Если не врешь, то встреться. Убей его. «Я сойду с ним в поединке», – произносит Сангвини, – «но не знаю, смогу ли убить». «Если он обрел такую силу?» «Нет», – перебивает Горгон. «Ты знаешь, что можешь. Но еще не решил, хочешь ли». шесть, тридцать семь. Все потеряно. Ран в очередной раз бьет по стене бывшего склада боеприпасов. Он нанес уже сотни ударов, сколол выкрашенный красной краской верхний слой и добрался до толстой скалобетонной плиты. Теперь в стене есть небольшое углубление. Ран делает паузу, выскребает из дыры каменную крошку и снова вслушивается. Он делает так после каждых трех-четырех ударов. Шепот никуда не делся. Не стал ни ближе, ни четче. Голос продолжает читать лекцию, очевидно не замечая равномерных ударов рана. Он с равной долей вероятности может как принадлежать его генетическому отцу, так и быть уловкой варпа. А может быть и тем и другим. Слова почти невозможно разобрать из-за толщи камня и расстояния. Звук будто выцвел от времени. Фафнер в очередной раз зовет Дорна по имени, но ответа нет. Стена отлита из прочного армейского скалобетона, укрепленного пластальной арматурой. Ран снова размахивается булавой. Когда-то шестопер принадлежал пожирателю миров. Имперский кулак неохотно подобрал его с одного из лежащих в грязи трупов, не желая портить лезвие топоров. Оголовье уже успело погнуться. Воин сплевывает каменную пыль и примеривается, собираясь нанести удар. «Остановись!» Ран оглядывается. У входа в комнату стоит Зефон. «Хватит!» – добавляет кровавый ангел. «Не могу!» «Я не могу просто!» «Ты не сможешь прокопать дыру в стене бункера!» «Даже тебе такое не под силу!» «Даже если бы у нас в запасе было несколько лет!» Твой господин и повелитель построил эти стены на совесть. Они выдержат. «Мой господин и повелитель» – рычит Фафнер. «Знаю», – перебивает Зифон. Болдуин рассказал. «Мне неизвестно, что прячется за стеной. Я понятия не имею, какой она толщины. 10 метров? 20. Но точно знаю, что с той стороны его нет». Варп мучает тебя, брат, и заставляет тратить силы на бессмысленную работу. Остановись. Я сам решу, что имеет смысл, а что нет. Не решишь, качает головой кровавый ангел. Враг сделает все за тебя. Началось. Ты нужен наверху. Поэтому хватит. Началось? Я пришел сообщить. Как ты и просил. Ран переводит взгляд на искореженную булаву, которую до сих пор держит в руках. Затем на дыру в стене. Не самый впечатляющий результат. Он бросает оружие на груду битого камня, подбирает с пола шлем и направляется к выходу. Зефон уже ушел. В последний момент Фафнер оглядывается. «Я вернусь», – обещает он. С этими словами имперский кулак надевает шлем и догоняет несущего печали. В узком коридоре царит полумрак, а воздух наполнился осыпавшейся с потолка пылью. За 30 метров до выхода он слышит грохот взрывов и треск выстрелов. Земля под ногами вибрирует. Идущий впереди зефон снимает с парные волкитные серпенты. Они поднимаются на поверхность в восточном секторе. Толстый скалобетон больше не приглушает звуки, и рев войны с полной силой врывается в уши. Воздух дрожит. Как и предсказывал Архам, враг начал масштабную атаку. Поднявшись на огневой рубеж, где Астартес из имперских кулаков, белых шрамов и кровавых ангелов уже ведут огонь, Ран получает возможность оценить масштабы вражеских сил. Тысячи темных силуэтов среди клубов дыма, вспышки орудийных залпов, очертания гигантских боевых машин, проступающие на фоне огненного зарева. Даже внутри герметичного панциря силовой брони, производимый ими Шум, этот громовой голос войны, кажется невыносимым. Сила предателей, состоящие в основном из сынов гора и пожирателей миров, наступает в направлении Дельфийской стены сплошным фронтом в 50 километров шириной. Участвуют тысячи боевых подразделений. Хазгард просто небольшой выступ на пути лавины. Но вопреки ожиданиям врага, развалины не пустуют. Силы, размещенные в крепости ранным с товарищами, какими бы незначительными они ни казались на фоне безграничного моря противников, открывают огонь по всему, что попадает в зону поражения с потрепанных укреплений. Десятки предателей гибнут и падают в грязь. Их тут же затаптывают и давят гусеницами те, кто идет следом. Хазгард просто камень, брошенный в бурный поток. но из-за упорства защитников часть вражеского воинства начинает закручиваться и вскипать вокруг островка непокорности. Их слаженное движение нарушается, строй изгибается и сворачивается в кольцо в попытке окружить и уничтожить неожиданные препятствие. Это немного. Капля в море. Ни Ран, ни Архам не ожидают таким образом сорвать наступление. Но они смогли его задержать, отвлечь и оттянуть на себя часть сил, создать прореху в еще недавно сплошной массе штурмующих войск. Немного, но что-то. Последнее злобное проявление непокорности в войне, когда лоялистам больше ничего не осталось. Пришло время умирать. Их ждут последние бои и отчаянные жертвы. Победа недостижима. Теперь значение имеет только честь – только то, насколько дорого воин продаст свою жизнь, как именно он погибнет и сколько врагов заберет с собой, сколько секунд сможет выиграть, прежде чем случится неизбежное. Им остается только выразить свое презрение врагу и всему, за что он сражается, и делать так до последнего вздоха в безумной надежде, что каким-то образом кто-то когда-то вспомнит об этом подвиге. Безумная надежда. Вот и все, что осталось. Последняя возможность для сынов императора – доказать свою преданность и крикнуть. Мы были там, в разверстую бездну ада. Мы были там, когда Гор убил императора. Мы сражались с ним до конца и не дрогнули. Мы не стали упрощать ему жизнь. Мы погибли на боевых постах, выказывая бесконечное отвращение к Уперкалю. Мы плевали на него кровью, шепча последние слова на последнем выдохе, принося последние клятвы в последние мгновения. Гору все равно. Его это не волнует. Он, скорее всего, нас даже не заметит. Мы просто камень под ногами, на который он наступит, шагая вперед. Одинокий булыжник, пыль, осевшая на подошвах. Забытые имена, безымянные кости. Мы никто. Но мы не отступим. Мы были там. Не для тебя, Лукеркаль, но во имя собственной чести мы были там и сражались до конца. 6.38 Отомсти за себя. Ты не знаешь, хочешь ли, потому что речь о горе, продолжает Ферусманус, Манус, которого мы все любили. Знай, что убив, ты его спасешь. Спасешь того прежнего гора. которым мы восхищались. Он сможет встать здесь, где былые раздоры и обиды не имеют значения. «Вместе с вами?» – спрашивает Сангвини. «И с тобой». Гаргон смотрит брату в глаза. В серебристых зрачках клубится ярость. «Извини, но это неизбежно. Ты и сам знаешь. Время вышло. Ты мертв, как и мы. Но есть одна вещь, которую ты не осознал». ты ведь чувствуешь боль? Да, и это нестерпимая боль, бременем лежащая на твоих плечах. Дело не в надвигающейся смерти, брат, и не в ране. Это боль утраты горы. Мы все ее чувствуем, и это достойно уважения. Но сейчас о ней нужно забыть. Четвертый урок. Гора перкали, которого мы любили, давно нет. не позволяй тоске остановить твою руку. Времени для скорби не осталось. Есть время только для мести. Отомсти за нас. За себя. За гора. Сангвини отступает на шаг. Крики стихли. Темнота стала пустой и холодной. «Значит, вот что меня мучает?» – спрашивает он. Ферлус ускивает Сейчас это кажется таким очевидным. Ангел шумно сглатывает и откашливается. Но раньше я не замечал. Пока ты не сказал. Я очень сильно по нему скучаю. Тогда почти его память, говорит Гаргон. И знай, что каждый из нас сделал бы то же самое для тебя. Сангвини несколько мгновений молча смотрит на погибшего брата. Если ты иллюзия варпа, то весьма хорошая. «Мы все варп», — отвечает Феррус. «Но не иллюзии. Варп многогранен. Гор не до конца понимает, на что способен, если по-настоящему сосредоточиться. Останови его прежде, чем это произойдет. Сделаю», — в голосе крылатого примарха чувствуется непоколебимая уверенность. «Значит, ты его нашел». Феррус разворачивается и кивком указывает на тьму впереди. Этот путь приведет тебя к цели, как и любой другой, который ты выберешь. Чувствуешь холод? Ложные боги поняли, что ты принял решение. Они могут попытаться тебя остановить. И даже убить. Но путь предопределен, и они это знают. Сангвини делает шаг. «Показывай дорогу», — говорит ангел. Ферру скачает головой. «Нет». Теперь ты сам дойдешь. Ты знаешь как. В проводнике больше нет нужды. Но я буду рядом, пока смогу. Он указывает во тьму блестящей металлической рукой. Сангвинии, подняв меч, проходит мимо. Он чувствует, как Ферус Манус следует за ним сквозь тени. Но не оглядывается. 6.39 Следовать. Рядовой персон. Ол оборачивается. Рядом стоит Графт. Тяжелый сельскохозяйственный сервитор держит в манипуляторах пустой пси-защищенный ящик. Слишком легко думать, что Графт следовал за Оллом только потому, что является его собственностью и был запрограммирован на повиновение. Этот сервитор давно вышел за пределы стандартных параметров и алгоритмов. Графт в собственной примитивной манере демонстрирует столь чистую преданность делу, какая самому Оллу и не снилась. «Что?» – тихо отзывается он. «Мы выбрасываем этот предмет». Оптика графта жужжит, фокусируясь на ящике. «Он пустой. Значит, можно положить что-то внутрь. Нам нечего туда класть». «Сейчас это так», – отвечает графт. Но я могу нести предмет, пока условия не изменятся. Сейчас он бесполезен, но в будущем может пригодиться. Мы сохраняем вещи, которые могут пригодиться в будущем. Мешки на складе. матки шпагата на складе. Бухты-проволоки для оград на складе. Ол вспоминает, что когда-то графт проводил большую часть времени в амбарах на ферме в окружении сельскохозяйственных инструментов. Думаю, ты прав. Я понесу этот предмет, заявляет сервитор. Он разворачивает верхнюю секцию и аккуратно устанавливает ящик на грузовую платформу. Вы учили быть практичным и прогнозировать потребности, рядовой персон. Я найду применение предмету. Мешок – это просто мешок, пока его не наполнят зерном, но это всегда мешок для зерна. Проволока – это просто проволока, пока ее не натянут между столбами, но это всегда проволока для ограды. Оул кивает. Он так устал, что любая фраза кажется похожей на тезис из гностической философии. Они снова отправляются в путь. Все напряжены. Мертвые окна сверлят их взглядом. Ветер, которого никто не чувствует, завывает и стонет. Группа идет по улицам, которые одновременно являются палубами космического корабля, проходит мимо колоннад, при ближайшем рассмотрении оказывающихся тенистыми аллеями. Ощущение, что за ними кто-то следит, никуда не делось. Старые товарищи карабкаются по расшатанным каменным лестницам между забытыми зданиями и поднимаются по улицам, круто идущим вверх, но никогда не достигающим ни плато, ни вершины холма. Проходят под пролетами золотых виадуков и галереями трубопроводов, пересекают темные ущелья, в которые не отваживается проникнуть тусклый дневной свет по осыпающимся мостам. оставляют позади рыночные площади, амфитеатры и просторные тренировочные палубы с еще стоящими на них проржавевшими клетками для поединков. Все вокруг совершенно неподвижно. Только на периферии зрения постоянно что-то мельтешит и дергается. Но стоит повернуть голову и ничего. 6.40. Потому что он имеет значение – Вокену невыносимо видеть пустоту космоса и пылающую планету. Это слишком тяжело. «Взгляни на камень, что они зовут миром», – смеется демон прямо в ухо. Они уничтожают его, целиком погрузившись в пучину абсолютной ярости. Они сражаются. Вокин пытается отвернуться, но самус усиливает хватку и разворачивает его голову обратно, заставляя космодесантника смотреть. «Ты только взгляни!» рычит создание. Они сражаются за мир и рвут его на куски. Они думают, что этот мир очень важен. Верят, что он имеет значение. С обеих сторон лишь обезумевшие убийцы. Навешанные ярвыки предателей и лоялистов давно сгинули в пламени. Но они по-прежнему думают, что камень, на котором и за который они убивают, имеет значение. Потому что так и есть. Кричит Локин. Пальцы демона едва не ломают шею. Гарвель закрывает глаза, но даже сквозь веки видит огненную сферу Теры. Сам столкает его вперед, сквозь разлом, как тряпичную куклу. Вокину кажется, что сейчас его сбросят в бездну, подобно жертве, чтобы он сгорел в пламени тронного мира там, внизу. И кажется, лучше умереть в муках, чем слушать ядкие издевательства демона, корчась в его когтях. «Он имеет значение», – сипит легионер. Для нас, для меня, и для императора и примархов тоже. Они думают что? Думают, усмехается демон. Пожалуй, это слишком сильное слово. Никто уже ни о чем не думает. 6.41 В тот миг вселенная изменилась. Пожалуй, сохранился лишь некий импульс, читает Мауэр. Инстинктивное желание рептилиевого мозга, убеждающее их обуянных первобытной жаждой крови, что они удерживают позиции, что сражаются за нечто, принадлежащее им по праву. За родину, колыбель, за наследие, за земли, за дом. Как будто привязанности что-то значит. Она отрывает взгляд от страниц и видит выражение лица Зиндермана в холодном сумраке библиотеки. Он внимательно слушает и при этом кажется сильно испуганным. Девушка-архивариус закрыла рот ладонью, будто бы так никто не услышит ее всклипов. «Мне прекратить?» – спрашивает Боэтарх. «Нет», – выдавливает Зиндерман, качая головой. «Тебе явно нехорошо». Она заглядывает на обложку книги. «Я понимаю, что это явная глупость и бредня очередного безумца, но они звучат не страннее других вещей, которые мы читали». бывший итератор невнятно бормочет чего поднимает бровь мауэр я говорю это н не безумец написал и даже не человек самос был первым первым в чем первым из их племени кого мы повстречали старик сжимает одну ладонь в другой чтобы унять дрожь или по крайней мере первым кто попал в летописи Я тогда сопровождал 63 экспедиционный флот на планете 63-19, приведение к согласию шепчущих вершин: Ты читал отчеты? Мауэр качает головой. Не сомневаюсь, что они засекречены, вздыхает Зиндерман. Хотя для с эти материалы были бы весьма ценны. И снова он утаивает информацию от людей, которые смогли бы ей распорядиться. «Что случилось на шепчущих вершинах, сэр?» – осторожно подает голос Архивариус. «Мы столкнулись с Нерожденным. Он убил несколько человек, летописцев, лунных волков, и вселился как минимум в одного из солдат Луперкаля в Ксавье Джубала. Нерожденный назвался Самусом». «Ты его видел?» – уточняет Мауэр. Зиндерман кивает и ежится. «Мне этого никогда не забыть, Баэтарх». Нерожденный разговаривал с нами. Насмехался. В тот миг вселенная изменилась. Секрет, который он хранил столько лет, раскрылся. Мы поняли, что все прошлые представления о Варпе и материальной вселенной были ошибочными. Или, в лучшем случае, неполными. Вокин был там. И Киилё. Наши жизни после того дня не могли остаться прежними. И, конечно, гор тоже там был. Иногда мне кажется, что именно тогда возникла первая трещина в его душе. Случай по-настоящему потряс примарха, понимаешь? Он понял, что его обманули. Понял, что еще есть чему учиться. Думаю, он так быстро изменился, в том числе потому, что открыл глаза. И увидел. Странно слышать, когда ты рассказываешь о горе с таким восхищением, замечает Мавер. Сейчас не просто об этом говорить, хотя когда-то сохранение знаний было моей основной задачей. Но мы почти забыли, насколько чудесным он был. Он поистине впечатлял. Мне доводилось встречаться с разными примархами, и все они вызывали трепет, но он. Ох, пожалуй, это самая незаметная и в то же время величайшая трагедия нашего времени. потеря горы то что столь великий человек превратился в бич людей в то чем стал бывший итератор погружается в мысли и пытается согреть замерзшие пальцы дыханием самус впрочем цикличное создание продолжает он существо из-за пределов бытия тогда в самом начале и потом во время солярной войны о бедолага мерсаде этот демон Глашатый покровитель начала бедствий и катаклизмов, предвестника разрухи. Мауэр переводит взгляд на открытую книгу. Я не буду дальше читать. Нет, возражает Зиндерман. Меня пугают мысли о том, что слова этой твари кто-то записал. Но подумай, Вокин присутствовал во время первой встречи с Самусом и совсем недавно был тут рядом с нами. А потом мы нашли эту книгу. Если это не совпадение, которое мы искали, то что? Думаешь, там есть что-то полезное? Думаю, это лучшее, чем мы располагаем. Самус один из нерожденных создания Варпа. Эти слова – самое близкое к изначальной истине, что получилось отыскать. Читай до конца. Не обращай на меня внимания. Просто читай. «И слова помогут?» Спрашивает Мауэр. Это то, зачем мы пришли? Заговор, заклинание? Может, в них и нет никакой силы. Но ты все равно дочитай. После недолгой паузы женщина снова открывает книгу и находит страницу, на которой остановилась. Как будто привязанности что-то значит, читает она, скользя взглядом по строкам. Разумеется, это не так. Они... Этот биологический вид и планета связаны незримыми и воображаемыми нитями по воле судьбы, по стечению обстоятельств. Лишь случайно ответвившийся штамм биологической заразы породил это эфемерное общество, выросшее на ничем не выдающемся камне. Только и всего. Это могло произойти где угодно. Но произошло именно здесь. 6.42 Не нашли, но найдены. Серый маслянистый дым поднимается над отдельными районами хаотичного города. Когда путники добираются до таких мест, то обнаруживают обугленные развалины или почерневшие воронки от снарядов. Они пышут жаром. Рядом обычно находятся выгоревшие остовы боевых машин. Ол полагает, что подобные места не являются частью ни внутреннего санктума, ни мстительного духа, ни неизбежного града. Это фрагменты поля боя из внешних пределов, из палатина, магнификана и внутренних районов. Повсюду следы недавних смертей. Окровавленные обрывки униформы и скореженные фрагменты брони. Иногда попадается сломанное оружие. Но никогда тела. На расколотых кирпичах и треснувших плитах есть пятна крови, но нет мертвецов. И они не испарились. Судя по алым полосам и следам на земле, кто-то их утащил. Здесь водятся падальщики или хищники. В городе живут волки или кто пострашнее. Поэтому кажется, что за ними следят? Группа товарищей взбирается по лестнице, ведущей, кажется, на городскую стену, в громадное сооружение из покрытого сажей камня. Ее видно издалека. Она возвышается над остальными зданиями и на поиск обходного пути уйдет много часов. Олл надеется, что стена обозначает границу города и сверху удастся как следует осмотреться. Он не знает, что ждет с той стороны. Во время подъема Лидва замечает какие-то рисунки на грязных камнях. Путники останавливаются и разглядывают находку. Персон не может прочесть символы, процарапанные то ли шилом, то ли сломанным клинком. Они выглядят как военные планы, схематические изображения атакующих и защитных маневров и наброски тактических построений. Их очень много. Некоторые перечеркнуты. Чем выше, тем больше подобных изображений попадается на глаза, будто кто-то разрабатывал и раз за разом изменял некий план, потом бросал его, проходил дальше вдоль стены и начинал сначала. «Что все это значит?» – шепчет Джон. Ол пожимает плечами. Не думаю, что кто-то сможет ответить. Персон начинает терять терпение. Он хочет поскорее добраться до вершины и увидеть, что там с той стороны. Когда лестница все же приводит на площадку возле ряда широких полуразрушенных зубцов, оказывается, что идущая зигзагом стена лишь одна из множества все более и более высоких укреплений, настоящих утесов из керамита и камня. Самые дальние затянуты пеленой тумана. Небо тем временем приобрело цвет темного стекла. Светит не то солнце, не то одинокая звезда, но ее почти не видно за густыми тучами. Пол понимает, что на дальних стенах кто-то есть. Неподвижные, коленопреклоненные силуэты. Они принадлежат настоящим великанам. Спустя мгновение он понимает, кому именно – боевым машинам Adeptus Титаникус. Их безжизненные корпуса покрыты ржавчиной, выгорели изнутри и теперь стоят, то ли в молитве, то ли выражая покорность, на гребне гигантской стены. «Боже, правый!» – бормочет Джон. «Смотрите!» – шипит Зибис настолько громко, насколько хватает духу. Все оборачиваются. Гебет нашел очередную нить. Она повязана у одного из зубцов. «Мы на правильном пути», — шепчет он, но не может убедить в этом даже себя. Петли из красной нити, которые оставляет Зибис или тот, кем он когда-то станет, — их единственный ориентир. Больше не на что положиться. Торкветум Джона ничего не показывает. Компас Ола крутится без остановки, как безумный. Устройства, позволявшие преодолевать время и пространство и шагать среди звезд за кулисами величайшего театра в галактике, оказались бесполезны, потому что ни время, ни пространство уже не работают. Но нить остается. Они находят очередную петлю через каждые 40 или 50 метров, и Зибис старательно ощупывает узелки дрожащими пальцами. Ол не знает, почему так происходит. Петли не указывают направление и не дают подсказок. Старые товарищи просто идут и находят следующую, а клубок не становится меньше. Возможно, не они находят нить. Возможно, нить находит их. А раз на такое способен простой кусок пряжи, то справится и кое-кто другой. Первые капли дождя падают на камни. Поначалу едва заметный, он быстро набирает силу. Олл интуитивно понимает, что в городе постоянно собирался дождь, но никогда не начинался. А теперь начался. Что-то изменилось. Левый глаз дергается. Пол оглядывается. 6.43. Случайные голоса. Сикар поднимает руку. «Ты слышишь?» – спрашивает он. До абаддона доносятся шум капель, негромкий гул механизмов и скрип металлоконструкций. Но да, он слышал то, о чем говорит товарищ. Голос. Шепот во тьме. Связаны незримыми и воображаемыми нитями по воле судьбы, по стечению обстоятельств. Первый капитан оглядывается. Они с сикаром стоят впереди. Штурмовые подразделения под командой Баракса и капитанов Джараддона и Ирманда, а также притора капитана Фета Зелецеса, выстроились за их спинами широким полумесяцем, контролируя просторные и темные коридоры. Они ждут, держа оружие наготове, и слушают. Все это слышали? Шепот, женский голос. Нет, несколько голосов, что бормочет одни и те же слова. Эхо, от которого мурашки бегут по коже. Нерожденные. Это их уловки. Они повсюду проникли в каждую молекулу этого корабля, поселились в стенах, в палубе, в трубах. Это отец допустил омерзительное заражение. «Не обращай внимания», — говорит Абадон, и дает команду двигаться вперед. Сыны горы выполняют приказы с безмолвной точностью. Абаддон, идущий первым, снова слышит шепота из теней. Это могло произойти где угодно. Но произошло именно здесь. 6.44 Суть всего. Но произошло именно здесь, на этом ошметке материи, на клочке земли, на. Демон замолкает, оттаскивает локи от пробоины и разворачивает лицом к себе. Он смотрит легионеру прямо в глаза. «Как там они его называют?» Шипит чудовище. «Террор? Ха!» «Нет, Террор!» «Я отвергаю тебя, демон!» Рычит Локин, чувствуя, как по лицу под забралом шлема течет кровь. «Кровь и слезы. Это тронный мир. Император должен жить, а Тера должна выстоять против всех внешних угроз и всего вашего племени». Человечество верит, что «в их представлении скала важна», – возражает демон, практически напевая слова. «Они дают ей имя. Как же смешно. Это просто камень, один из бесконечного множества, вращающийся вокруг одного из от Солнца. Он не имеет значения. В нем нет ничего особенного, ни единого выдающегося качества. Но как же они за него бьются?» Самус снова хватает Локина и, вытянув длинную лапу, проталкивает его в брешь, удерживая на весу над кипящей бездной. Звезды вспыхивают и взрываются. Из темноты смотрят чьи-то глаза. Огненная завеса скрывает поверхность планеты. Во все стороны летят похожие на светлячков искры. Панорама Вечности раскрывается перед Локином, и разум не в состоянии осознать все, что видит космодесантник. А он видит слишком много. Будто в лихорадочном наркотическом бреду легионер познает природу сущего, порядок, хаос, конкордию и дискордию, материю и материум. Демон пытает его, возможно просто по прихоти или из мести, но мучения несут не только боль. Они выворачивают душу наизнанку и позволяют знаниям течь в самой глубины человеческой сущности. Он видит мироздание так, как доводилось лишь немногим. такого осознания прежде достигали лишь один или два человека он видит суть всего впрочем возможно в этом и заключен смысл пытки посмотри хрипит демон булькая слизью в горле они сражаются потому что кроме войны у них ничего не осталось они нападают и защищаются поддавшись абсурдной мысли что есть разница в том кто победит кто захватит этот камень Кто в конце станет состоять? Нет никакой разницы. Никакой. Никакой. Все напрасно. «Ты заблуждаешься», – выдыхает Локин, – «и видят, что прав». «Они заблуждаются», – заявляет Самус. «И они жалки в своих заблуждениях. Смотри, одни глупцы, сбитые с толку бессвязными желаниями и прогнившими идеалами». Это место, эта тера, никогда не было чем-то особенным. В лучшем случае она на краткий миг стала символом, но и этот родник иссяк. Они сжигают сами себя в последнем судорожном порыве, даже не понимая, что настоящая битва идет не здесь. Не здесь? Рычит Локин. Тогда где же нерожденный? Она везде, смеется демон. А тебе откуда знать? спрашивает легионер. Чудовище стискивает его с такой силой, что чуть не ломает хребет. В глазах темнеет. Он знает, что скоро умрет, но его это не волнует. Разум Локена силен как никогда. Демон, играя с жертвой, поделился своей картиной мира. Он решил, что это станет возмездием за непокорность, проявленную тогда еще капитаном лунных волков много лет назад на шепчущих вершинах. Демонстрация истины, которую тот так долго искал, должна была выжечь его душу и развлечь Самуса. Но демон ошибся. Вокин, Астартес. В нем с момента создания заложена способность выдерживать самые страшные испытания. Каким бы жутким ни было зрелище, это всего лишь истина. И только она имеет значение. А страх ему больше неведом. «Ты ничто», не — заявляет легионер. просто вымысел. Фантом. Кирилл так говорил, а сейчас ты все показал. Ты лишь течение и материума, решившее, что существует. Ложный разум, случайно рожденный из неспокойных империй Ложный демон и ложный бог. Ты появился за мгновение и исчезнешь так же быстро. Ты ничто. Я отвергаю тебя. Я отрицаю тебя. Что ты вообще такое, ублюдок? Демон ревет. Он приходит в ярость и сдавливает Локина в когтях. Кажется, будто силовые доспехи вот-вот лопнут, а тело космодесантника превратится в кровавую кашу. Но существо затаскивает его обратно в отсек и швыряет о стену коридора. Локин врезается в обшивку и трепичной куклой валится на пол, оставляя вмятину в металле. Правый наплечник трескается. Воин пытается подняться. конечности пылает огнем сердце работает на пределе сгорбившись громадный демон надвигается проминая тяжелыми шагами настил палубы и оставляя дымящиеся следы я самус вопит он меня зовут самус правда спрашивает Локин. он все-таки сумел встать и теперь пятится прочь опираясь на стену но это никому не интересно никому это единственное имя которое ты услышишь демон рыча тянет лапы вперед космодесантник прыгает в сторону и когти скребут по стене он перекатывается через плечо и поднимается на ноги обнажая клинки глади рубио и скорбящие руки трясутся но я слышу не только его сидит локин отражая удар когтей я слышу другие голоса «Те, что ты украл». И один звучит особенно громко. «Ты же тоже слышишь, демон?» Голос, произносящий слова за мгновение до тебя. «Я тот, кто идет за тобой», – хрипит чудовище, возникая за спиной, но Локин уже развернулся, предвосхищая удар. Эхо настоящее. Один из голосов звучит отдельно от остальных. «Женский». Сначала Гарвелю решил, что он принадлежит Мерсаде, но это не так. Голос произносит те же слова, что и демон, но секунды раньше, будто суфлер. Клинок Рубио сверкает и искрится, сталкиваясь с острым когтем. «Я, шаги за твоей спиной», шипит Самус, но Локин уже произнес эту фразу в Торе призрачному эху. Ошарашенный демон отшатывается, потрясенный поведением добычи и скулит. «Ты это слышишь?» Локин поудобнее перехватывает клинки и начинает обходить противника с фланга. Откуда он взялся, а? Этот голос он точно знает, что ты собираешься сказать, и делает это раньше, а ты повторяешь, будто кукла. Просто фигура из варпа без собственной воли. Я человек, стоящий рядом, ревет демон, но и эти слова звучат только после того, как их сказал Локин. Скорбяще рассекает плоть на левом боку Самуса. Чудовище пронзительно визжит, как свинья на бойне. Обленись, дразнит его легионер. Я повсюду и вокруг тебя. Нерожденный хрипит и скалит зубы. Из ноздрей вырывается ядовитый пар. Рана в боку сочится розовым ихором. Не нравится, да? Этот голос тебя раздражает. Откуда он раздается? Знаешь? Если тебе так много известно, ответь на вопрос. Что это за голос, который выставляет тебя посмешищем? Мне он кажется знакомым. Похоже на Мавар. Не знаю, как такое возможно, но это доказывает, что ты просто никчемная ложь. Самус завывает и бросается в атаку. Меч рубио, пылая белым неугасимым пламенем, блокирует удар, а скорбящий вгрызается в податливую плоть. И что ты теперь можешь? Рычит Локен, разрывая клинч и отскакивая назад. Клинки поднимаются в боевую позицию. Что ты можешь, когда я больше не боюсь? 6.45 Это повторялось уже много раз. Самус, я конец и смерть. Истинно говорю тебе, я видел все это много раз, произносит Мауэр в темноту. Она делает паузу и откашливается. Зиндерман замечает, что женщина побледнела, и каждое слово дается ей со все большим трудом. «Не знаю, сколько. Время для меня лишено смысла, и мне не незачем помнить всю биологическую заразу, прорастающую на камнях. Мне не хватает терпения запоминать имена камней. Камни – это камни, а мое имя – Самус. «Достаточно», – говорит он. «Самус будет глодать твои кости». Мауэр. Остановись. Зиндерман дотрагивается до нее, но Баэтарх будто впала в транс. Ничего не происходит. Эти строки просто бессмыслятся. Это только посмотри, какая бойня. Повторялось уже много раз, чеканит она. Цикл, подобный восходу и закату. Стой, довольно. Мы ошиблись. Это не заклинание, от него нет никакой пользы. Оно случится снова. Мауэр тяжело дышит, запинается и говорит невнятно. Оно случается везде. Как банально. Династические распы. Война? Ты навредишь себе. Хватит. Мы ошиблись. В книге нет нужных знаний. Между двумя гнездами букашек, которых я могу раздавить по дороге куда-нибудь и даже не заметить. Зиндерман выхватывает книгу из ее рук и бросает на пол. Одного касания оказалось достаточно, чтобы пальцы покрылись волдырями. Несмотря на боль, он подхватывает потерявшую равновесие женщину. «Прости», шепчет Зиндерман. «Прости, что заставил тебя это читать». Он крепко сжимает ее в объятиях, не давая упасть. Боэтарх плачет на плече старика. «Прости», повторяет он. Я думал, от этого будет прок. Какое-то откровение. Но ничего не произошло. 6.46. Прекрасная возможность. Голос стих. Пропал без следа. Но и демон потерял былую силу. Еще три тяжелых удара заставляют его опуститься на колени. Он стал меньше, усох, превратившись в костлявое, изможденное существо, сравнявшись с Локиным ростом. Вся бурлящая энергия словно бы вытекла из оболочки, и на месте гротескно раздутых мышц остался мешок из дряблой кожи, висящий на костях. Вокин видит, как слой за слоем тела демона распадается и растворяется, будто змея сбрасывает кожу. Он тает, как восковая фигура, стекает на палубу и обращается в пар. Он дрожит. Густой, как каша, ихор сочится из страшных ран. Нерожденный жалобно воет и медленно поворачивает к легионеру гниющее лицо, будто прося о пощаде. «Ты побежден», – произносит Локин. «Ты ничто». «Однако…» – сипит Самус. «Однако что?» «Однако все изменится, если один из них заметит, словах демона больше нет прежней глубины и ярости. И теперь он только один». Бормотание похоже на радиосигнал от далекой умирающей звезды. Так хрипит и фоновая радиация космоса, трещат догорающие в камине дрова. Так может звучать голос, доносящийся из-за толстой стены. Что заметит? Осторожно, спрашивает Локин. Поймет, что можно совершить, вздыхает тварь. Самус смотрит на победившего человека с мольбой и отчаянием в глазах. Возможность, прекрасная возможность, которую никто не видит, ни один из них, но до нее рукой подать. Я почти чувствую ее вкус. Она ближе, чем когда-либо. Вокин качает головой. «Я все видел. Ты сам мне показал. Этого не случится. Я не позволю. Человечество не позволит». Демон начинает хныкать. Искра надежды гаснет в черных глазах, и он отворачивается, сплевывая на палубу вязкую кровь и выбитый зуб. «Кому из них хватит духу протянуть руку?» – всхлипывает существо. Немногим, совсем немногим суждено ее разглядеть или понять, что это за возможность. Их можно пересчитать по пальцам. Он поднимает сломанную лапу и вытягивает коготь. «Этот? Хвастливый король на крошечном троне, чей свет вот-вот угаснет?» разгибается еще один дрожащий палец. Или тот, визгливый претендент, скорчившийся в выющей глотке ада? Третий палец. Или вот он, помешанный пророк, скользящий сквозь открытые раны между немигающими звездами? Самус смотрит из подлобья. Кто-то доспособен да увидеть, чего можно добиться сейчас, пока еще не слишком поздно. способен понять наконец, что ничего не имеет значения. Ни умирающий камень, не безграничная бойня, не жалкая ярость. Пока они не принесут войну туда, где ей надлежит быть. Не здесь, не на тронном мире. Но снаружи, и внутри, и везде, ибо погибель, и только погибель, что была в начале и будет в конце, есть все и повсюду. Только эта победа имеет значение – отвечает Локин и опускает меч Рубио, нанося последний удар. Истерзанный демон вопит и распадается надвое. Завитки энергии варпа и разноцветный туман вырываются из раны, и безжизненные останки валятся на палубу. Локин слышит грохот и чувствует, как воздух приходит в движение. Каким бы колдовством и темным искусством ни обладал нерожденный, они исчезли, и мир вернулся к привычным законам. дыра в борту корабля стремительно увеличивается в размерах. Листы обшивки трескаются, как яичная скорлупа, и рвутся, как бумага. Все незакрепленные предметы летят в пробоину. Мусор, металлические детали, обрывки кабелей, заклепки, разлитая жидкость и даже труп демона, сейчас больше похожие на кучу грязной ветоши. Грозный вой уносящегося в открытый космос воздуха оглушает Локина. Космодесантник скользит по палубе. Он убирает клинки за спину и хватается за одну из опорных балок. Магнитные подошвы автоматически включаются и с характерным лязгом прилипают к решетчатому настилу. Пригнув голову, он шаг за шагом, борясь с ветром, бредет вперед. А доспехи ударяются пролетающие мимо обломки. Вокин добирается до герметичного люка как раз в те мгновения, когда ураганный ветер начинает срывать листы обшивки со стен и прожимает аварийный выключатель. За мгновение до закрытия переборки он видит расчлененное тело демона, болтающееся в воздухе вместе с мусором, подобно сорванному ветром флагу. Он бьется о зазубренную кромку пробоины, рассыпаясь на части, и окончательно исчезает. Люк за горд. Ветер стих. Руны на стенном пути загораются янтарным светом, сигнализируя, что вентиляционные системы пытаются восстановить давление. Вооккин снова один на палубе мертвого безмолвного корабля.